Татьяна Нильсон «Потерянная страна лагом» Книга вторая Читает Лидия Журавлева Глава первая Юный американский бульдог кувыркался в придорожной грязи. Он валял дурака, прыгал, бил лапами асфальт, тут же перемещался на обочину, ложился на спину, И подбрасывал мордой припорошенную снегом листву. Неожиданно пес обнаружил неподалеку ложу и весело со всего размаха ринулся в темную жижу. Его морда выражала неподдельное чистое счастье. Он чувствовал себя так же, как ощущают себя любители русской бани. После парилки и избиения собственного тела березовым веником. Раскрасневшееся паровое облако прытко выскакивает наружу, вынося с собой клубы белого пара, потом бросается с разбегу или в сугроб, или в реку. В Первые секунды кожа сжимается, ощетинивается от перепада температуры и из горла вырывается боевой призывный клич удовольствия. Вот и этот юный пес после квартирного душного заточения Ощущал себя на пике блаженства в середине грязной лужи. Из его горла вырывалось счастливое фырканье, тявканье и счастливый лай. Наконец появилась хозяйка. Она пыталась призвать питомца к дисциплине, шлепала ладонями поляшком, сердито трясла поводком и что-то гневно кричала. Наконец не выдержала и полезла в самую чачу. Печально осматривая на ходу белые кроссовки, престижной марки «Найк». Женщина кое-как уцепила в малыша за ошейник и, нащупав кольцо в грязной короткой шерсти, быстро защелкнула железный карабин поводка. Пес не особенно сопротивлялся, когда хозяйка потащила его из лужи, однако остановился в какой-то момент и интенсивно затряс мордой и боками, раскидывая вокруг себя серые брызги. Женщина и охнуть не успела, как джинсы, светлую куртку и даже лицо покрыла жидкая глина. Парочка кое-как выбралась на тротуар. На лице хозяйки своенравного бульдога читалась досада и раздражение, зато забавная мордаха пса выражала невероятное блаженство, а пасть расплылась в улыбке, обнажая острые хищные клыки. Этот американский бульдог мог бы считать себя собакой жестокой, если бы знал о том, сколько силы в его коренастом теле. Но пес понятия не имел, почему прохожие опасливо обходят его стороной. Щенка, больше похожего на юного теленка, хорошо кормили, укладывали спать на мягкие подушки, выводили на прогулки, покупали всякие игрушки и не учили драться. Он, конечно, получал иногда шлепок по заду или поводком по спине, но такое наказание даже не обижало. Хозяева его любили. А разве из любви может вырасти агрессия? Петр придвинул стул и уселся у окна, с интересом наблюдая за манипуляциями пса. Он улыбнулся, увидев, как хозяйка сокрушенно покачала головой и вздохнула, а пес уселся рядом, со смиренным видом. Щенок получил дневную порцию приключений и уже хотел есть. Пивоваров представил, во что превратится квартира, пока парочка доберется до ванной комнаты. Женщина попыталась стряхнуть с себя грязные брызги, но лишь сильнее размазала глину по светлой куртке. Январь не удержался, смилостивился и повысил температуру до плюс пяти давая москвичам провести остатки каникул, не кутаясь в махировые шарфы. Петр продолжал сидеть возле окна, углубившись в собственные мысли. Семья Пивоваровых переехала в новую квартиру совсем недавно. Район расстраивался, а коммунальщики еще не полностью обустроили территорию. Пешеходные дорожки придомовую зону с детскими и спортивными площадками уже облагородили. Но трава на обочинах обещала зазеленеть только к весне. Поэтому к собачьей радости луж и грязи в округе было полно. После возвращения с СВО, где Петр получил тяжелые травмы, он долго приходил в себя, а теперь еще надо было привыкнуть к протезам, которые заменили потерянные стопы. Он стал капризным и замкнутым. Сам понимал, что от его поведения страдает жена, но ничего не мог с собой поделать. Родителей Пивоваров расчет не брал. Они как-то быстро решили вопрос с их отселением, и основная доля капризов приходилась на жену. Мария совсем не хотела одалживаться у родителей мужа на крупное приобретение, но банки не желали брать на себя риски по ипотеке. Пивоваров инвалид. Жена беременная, а вдруг что-то случится? Например, он не сможет трудоустроиться? Как кредит станут возвращать? Неизвестно, сможет ли работать мужик с такими травмами, а его жена скоро пойдет в декрет. Отец Петра носил генеральские погоны, имел связи и вес, поэтому с ипотекой на минимальную сумму вопрос решился за считанные дни, и на первый взнос... Старшие пивоваровы раскошелились также. Мария не особенно ликовала по поводу нового жилья. Для нее будущее тоже рисовалось размытыми красками, но жить под одной крышей с родителями мужа считала невозможным. Именно их она винила в том, что Петр отправился в зону СВО и вернулся инвалидом. Папаша-генерал, недолго думая, решил восстановить свою пошатнувшуюся репутацию за счет сына. Анатолий Михайлович оказался замешан в коррупционных схемах, связанных с поставками продовольствия и обмундирования в армейские подразделения. А чтобы отвести от себя подозрения и замылить ситуацию, товарищ генерал с помпой отправил своего единственного сына в зону СВО. Иваров старший развернул целую компанию, привлек телевизионщиков, блогеров, газетчиков, и из никому неизвестного it специалиста получился герой, продолжатель офицерской династии и достойный сын своего отца. После такой рекламы вышестоящее начальство хлопало генерала по плечу и поощрительно качало головой, мол, ай да молодца, достойный поступок. И этот факт помог ушлому служаке. С места подозреваемого он плавно переместился на роль свидетеля. Когда сын вернулся в удручающем состоянии, родители приложили все усилия, чтобы поставить Петра на ноги. И поставили. Через десятые руки нашлись импортные протезы. А вскоре появилась и квартира. Мария подозревала, что Пивоваровы старшие... Расстарались из своих соображений. Скорее всего, в глубине души они считали себя виноватыми в том, что их сын стал инвалидом. А чтобы избавиться от постоянного укоризненного напоминания, решили убрать предмет укора подальше от глаз. Генеральская парочка так быстро решила вопрос с новым жильем, что пивоваровы младшие даже глазом не успели моргнуть. Также Маша понимала, что покалеченные ноги можно как-то заставить ходить при помощи протезов, а вот что делать с покалеченной душой? Петр стал угрюм, малоразговорчив и раздражителен. Мария совсем не узнавала своего мужа. Она надеялась, что ее интересное положение вернет того веселого, доброго и любящего Петра, но время шло, а муж никак не хотел оттаивать. Он с трудом болезненно привыкал к протезам. Однако постепенно стал выходить на улицу и даже приносил продукты из магазина. Со временем его вылазки увеличились по времени, но жену это не беспокоило. Она даже не пыталась следить за его передвижениями. И, как потом, оказалось напрасно. Петя не мог водить машину. Он посещал нужные ему места Или на общественном транспорте, или на такси. А какие нужные места, Маша не знала. Ну, мало ли, военкомат, бывшая работа, приятели, сослуживцы. Не могла же она запереть его дома и контролировать каждый шаг. Да и хорошо. Должен же Петя иметь свои интересы и друзей. Целыми днями Мария находилась на работе. До декрета еще полтора месяца. Она радовалась, что пока не привязана к квартире и может наслаждаться свободой. Скоро круг сузится до одного единственного человечка. Тогда на короткий поводок, но так радостно осознавать, что этот поводок свяжет семью вместе. А пока Петя жил отстраненно, она часто чувствовала от него запах алкоголя, хотя в квартире не находила пустой тары. На все вопросы, которые Маша пыталась задать, муж ощетинивался, становился грубым и пресекал все вмешательства на его территорию. Как-то Петр пришел в изрядном подпитии. Мария с силой подавила в себе раздражение. Она не ругалась, не скандалила, как в былые времена, с битьем посуды и воплями на весь дом. Сейчас нужно думать о более важных вещах. Во-первых, оберегать ребенка. Во-вторых, сохранять внутреннее спокойствие. В-третьих, все равно руганью ничего не добиться. Петя только глубже уйдет в себя, снова замолчит или вздыбится, словно вокруг только враги. Она уложила его на кровать и сама прилегла рядом. Маша гладила острые плечи, короткий ежик затылка и приговаривала. Спи, родненький мой, все будет хорошо. Все наладится, ты дома в безопасности. Тебе ничего не угрожает, я с тобой. Петр обхватил объемную талию жены, зарылся носом в грудь и тяжело задышал, распространяя алкогольные пары. Жена чувствовала, что он не спит, и слегка отстранила его голову, в темноте пытаясь заглянуть в голубые глаза. Все наладится. Я всегда буду рядом. Ты самый родной человек на свете, мой герой. Горжусь тобой. И я не герой. Совсем не герой, горько выдохнул Петя. Папаша выставил меня доблестным воином, а на самом деле я слабый, не готовый к трудностям интеллигентишка. Неожиданно он приподнял голову. Но я не трус. Я не прятался за товарищами. Не бахвалился, что мой отец генерал. Не ел лучше всех и не спал на мягких матрасах. Вообще не хотел, чтобы кто-то знал, что я из генеральской семьи. Я стоял в строю рядом с такими же мужиками. Знаешь, когда страшно хочется шутить. Это, наверное, от стресса, нервная реакция. Но иногда было невероятно страшно. А давай обратимся к психологу или какие то там лекари душ психотерапевту психоаналитику я найду специалиста ты посетишь несколько сеансов и станет легче после недолгой паузы петр отстранился лег на спину голос его прозвучал совершенно уверенно и глухо нет достаточно того что я это видел и вытаскивать ужас наружу не надо никому не надо он замолчал на несколько секунд Потом заговорил хриплым голосом. Иногда я нажимаю на глаза, чтобы картинки расплылись, и исчезли раз и навсегда. Я не хочу снова переживать эти моменты, а тем более запоминать. Страх, ужас, кровь и смерть. Когда ноги и руки валяются в нескольких метрах от тела. Когда кровь с бульканьем вытекает из разорванного живота и жизнь вместе с кровью покидает тело. Кажется, что я никогда не избавлюсь от этих видений. Они будут преследовать меня до конца дней». Он снова повернулся, обнял жену и тяжело задышал, словно силой сдерживал рыдание. «Ты потерпи немного, я буду стараться, но превратиться в прежнего Петя уже не получится». «И не надо», — горячо поддержала мужа Мария. «Ты рядом, и это самое главное» а вместе мы все преодолеем». Она легко вздохнула от того, что муж не стал дальше развивать тему смерти. Маша не хотела этого знать, слышать и видеть. Она, будущая мать, оградила себя от черных мыслей, закрыла новостные каналы и перестала просматривать информационные ленты новостей на сайтах. «Скоро появится новая жизнь», «И эта жизнь должна быть счастливой!» Мария улыбнулась своим мыслям. «Давай подумаем, как назовем нашу девочку!» Для себя будущая мама давно все решила, но хотела продлить приятный момент. «Так уж и девочку! Или ты уже знаешь пол?» Петр приподнялся на локте. «И мне ничего не сказала?» «Ничего я не знаю!» — засмеялась женщина, тяжело перевернулась на спину и положила руку мужа на свой живот. Если будет девочка, то назовем ее Стефанией. А мальчику имя дадим Стефан, в честь шведского деда. Со Стефанией я согласен. А парень будет с Авелием. И даже не спорь. Не буду. Но я деду обещала в его честь назвать сына. Счастливо засмеялась Маша. Ты должен уступить. Я подумаю. но раз ты обещала, значит, так-тому и быть. Неожиданно легко согласился Петр. Своих родителей Пивоваров расчет не брал и не собирался хоть о чем-нибудь с ними советоваться, особенно в том, какое имя выбрать для ребенка. Петр понимал, что в нем поселилась тяжелая обида. Имена они переломали все его жизненные планы тем, что почти силой отправили на СВО. Петя внутри горько усмехался. А ведь не чурка безмозглая, сам надел форму, сам приехал в военкомат. А сейчас деньги взял из отцовских рук на покупку квартиры, обиду в душе лелеял, а денежки взял. И возник замкнутый круг, из которого не выбраться, потому что держалось это кольцо на связях, которые не разорвать. Несмотря на досаду и гнев. Родители — это данность, которую не изменить. Зато у блаженной жены нет претензий к шведским родственникам. Даже нарекания не возникли. А ведь они могли бы раньше найти девочку, которая рано потеряла мать и отца, а потом и бабушку. Маша не чувствовала тепла и уюта. Воспитывалась в интернате, скиталась по съемным квартирам. А дед Стефан Карлсон прекрасно знал, что у него есть сын в России, а значит, могут быть и внуки. И только перед кончиной совесть, наконец, пробудилась. Богатый швед решил исправить свои ошибки. Написал завещание, оставил приличное состояние внучки. И состояние настолько приличное, что молодые пивоваровы могли бы не принимать подачки от старших пивоваровых И целый особняк приобрести хоть на Рублевке, хоть на берегу теплого моря. А сейчас заехали в эту квартиру без ремонта в новостройке. Можно было бы обзавестись и комфортабельным коттеджем, и роскошным автомобилем, и шматья, какого хочешь накупить. Да только не в этой жизни. Средства в валюте на шведских банковских счетах Марии есть. Только каким образом их перевести на российскую территорию? Они поехать в Швецию, не в состоянии, даже в качестве туристов. Маша на седьмом месяце, а ему визу в Европу не дадут, потому что он является участником СВО. Да и хрен с ней, с этой Европой. На ней не зацикливается весь мир. Для отдыха и путешествий есть другие, даже более привлекательные места. Только деньги жалко. Вот если бы старый швед засуетился раньше, до того, как началась заваруха, может, уже в своем доме бы жили, в долг ни у кого не брали, и все сложилось по-другому, не так, как сейчас. Вот и получается, что забота Карлсона никому не пригодилась. Поздно раскаялся дед и вылез со своими родственными чувствами. А жена — наивная душа. Конечно, рада родюшенька, что родственников нашла. Да только какой толк от этой родни? И где они раньше были? Вот и получается, что обида душит со всех сторон. Петя ощущал себя зверьком, загнанным в угол, со сломанными лапками и исковерканной душой. Он пока не понимал, что с этим делать, как наладить дальнейшее существование, и каким образом взять на себя ответственность за себя и собственную семью. Петр лишь глубже уходил в молчание. Со временем он освоился в этом состоянии, свыкся, утеплился, и ему вдруг понравилось внутреннее одиночество. Зато Мария чувствовала себя абсолютно счастливой. Жизнь постепенно налаживалась. Муж рядом, новая квартира, скоро появится ребенок. Хоть и в другой стране, но есть близкие по крови люди. Она не одна, не сирота. Где-то далеко в воспоминаниях проплывала Швеция. Ей казалось, что поездка к родственникам была только в ее фантазиях. Столько много всего произошло за последнее время, что память затерла некоторые эпизоды. После кончины деда Стефана Карлсона прошло не так много времени, но связь со шведской родней стала утихать. Тетка по линии отца, которая была прикована к инвалидному креслу, занемогла совсем. Бритта Йоханссон — единственный представитель шведской семьи, с кем Маша имела возможность общаться на русском языке. Ее сын Кристофер, двоюродный брат, полностью погрузился в семейную жизнь. Он совсем недавно женился и пару дней назад вернулся вместе с женой Гунилой из свадебного путешествия. Да и разговор по скайпу двух родственников напоминал общение глухого с немым. Так перекидывались через переводчика новостями, которые почти ничего не значили для них обоих. Кристофер совсем не знал привычек и быта двоюродной сестры, а с ее мужем и вовсе не был знаком а Маша сосредоточилась на своей беременности и проблемах, связанных с психическим состоянием Петра. Она даже отказалась затевать ремонт в новой квартире. Скорее, хотелось отстраниться от родителей мужа. Маша что-то напивала себе под нос и задумчиво перемешивала в кастрюле гречневую кашу, которая булькала и норовила прилипнуть к раскаленному дну. На соседней конфорке уже пускала пар вода, готовая принять в себя толстые сардельки. Петр сидел рядом возле кухонного окна, наблюдая страдания хозяйки своенравного американского бульдога. Наконец угвозданная парочка выбралась из лужи на тротуар. Пивоваров с интересом продолжал следить за собакой, потом потер подбородок и произнес, не отводя взгляда от окна, Может, мне вернуться в зону СВО? К протезам я худо-бедно привык, передвигаюсь нормально. Там люди нужны. Ты совсем идиот? Маша гневно глянула на мужа через плечо. Или ты телека пересмотрел? А мне ты не нужен? Если чувствуешь себя нормально, тогда полки прибей, детскую кроватку собери и гардины прикрути. Уже как-то неловко без занавесок. Живем, как на экране, на всеобщее обозрение. Вызови мужа на час, он все сделает. Ну, точно полный дурак. Мария постучала ложкой о край кастрюли и, не вынимая ее из руки, повернулась всем телом и подперла кулаками бока. Глаза жены метали громые молнии. Она начала выходить из себя, как опара из кастрюли. Значит, там ты нужен, а мне рекомендуешь мужа на час? Ты на СВО, а я в свой дом, чужого мужика на один час. А почему только на час? Ты иди, а я другого хахаля приведу на всю жизнь. Он заботится о нас, станет, из роддома заберет, шторы повесит, с ребенком гулять будет и кашу ему варить. Прости. Я сболтнул, не подумав. Петр досадливо тряхнул головой. Что-то меня понесло. Так ты думай сначала, прежде чем что-то говорить. Жена вернулась к своему занятию. — Не понимаю, что с тобой происходит. Помолчали. Каждый думал о своем. Только монотонно тикали часы на стене, и звякала ложка, ударяясь о стенки кастрюли. — Я хочу открыть приют для животных. Петр прервал тягучую паузу. — Неожиданно. Маша снова вынула ложку, машинально облизала и положила на стол, потом отключила конфорку и внимательно посмотрела на затылок мужа. «Когда ты это решил?» «Сейчас». Плечи Петра дернулись. Мать с отцом запрещали приносить в дом животных. Сначала мы периодически меняли место жительства, катались по разным гарнизонам. Потом родители часто бывали в командировках, На меня они не надеялись. Тогда я, подросток, домой приходил только спать. А когда в квартире появились ковры и дорогая мебель, о животных не стоило упоминать. Мать взвивалась от того, что я рассказывал, какие у моих товарищей четвероногие друзья. Она понимала, к чему я клоню. И сразу переводила разговор на другие темы. Вот тут уж точно не до собаки, не до кошки. Мать даже вариант с рыбками отказывалась рассматривать. Но почему именно животные? Мария вдруг встревожила такое решение больше, чем желание вернуться на СВО. Осторожно, чтобы не звякнуть, прикрыла крышкой кастрюлю, подвинула стул и села рядом с мужем. Очень неожиданное и странное решение. — Вон, видишь женщину с американским бульдогом? Пивоваров, не дожидаясь ответа, продолжил. По дыханию жены он понял, что она тоже наблюдает за стараниями хозяйки собаки утащить ее домой. В один момент ей надоест этот норовистый бобик. Купила она его милым пухлым комком, а вырос пес почти в теленка. Сначала пришлось растратиться, приобрести поводок, намордник, еду, разные игрушки и лежанку. Обязателен визит к ветеринару, который обработает щенка от глистов, клещей и блох. Дальше необходимо провести вакцинацию и поставить жизненно важные прививки, а это деньги. Но ничего не жалко, ведь милый короткошерстный улыбчивый щенок будет верным другом, правоигривый как ребенок. На момент покупки она не предполагает, что собака Растет не по дням, а по часам, и псу потребуется не только забота, но и воспитание. А когда? Она ведь работает. Однажды дамочка приходит домой, а песель изгрыз ее дорогие туфли и сумочку из кожи, потому что ему скучно сидеть десять часов одному в квартире. Мало того, он порвал новый диван, навалил несколько куч в разных углах. Еще соседи жалуются. Звонят во все инстанции, мол, животина воет целый день в заперти. И вот в один момент, когда уже все достало, хозяйка решается, усаживает доверчивого парня в машину и увозит в лес, куда угодно. Сама возвращается в раздолбанную норовистым щенком квартиру и начинает наводить порядок. А пес в это время мечется по зимней дороге и не может разобрать, Что же такое случилось и почему он один? В конце концов, до обессиленного, голодного и продрогшего подростка доходит, что его предал человек, которому он безоговорочно доверял и которого любил всем своим собачьим сердцем. И ты понимаешь, Маша, кажется, что в этой ситуации виноватых нет. А если хорошо подумать, то провинившийся есть. И это не пес который сгрыз дорогую сумочку от Гуччи, а человек, который изначально сделал неправильный выбор. Человек всегда должен брать на себя ответственность за свой выбор. — Ты что, знаешь эту женщину с собакой? Маша уставилась глазами в висок мужа. — Да ты слышишь меня вообще? Петр повернул голову. В его голосе прозвучало раздражение. — Я понятия не имею, кто это лишь расписываю предполагаемую ситуацию потому что такие случаи нередки речь идет о предательстве тот кто доверяет ослеплен своими добрыми чувствами он беззащитен легко уязвим его легко обмануть пивоваров тяжело вздохнул жена погладила его по плечу словно успокаивала душевно больного ну подожди петя почему сразу приют для животных Разве мало неимущих в стране? У Марии заныло под ложечкой, что-то такое прозвучало в голосе мужа, какая-то тема, какая могла коснуться и их семьи. Бодростью в голосе она попыталась спрятать тревогу. Есть много людей, которые нуждаются в заботе. О стариках и детях заботятся близкие люди. Существуют социальные службы для бездомных, дома престарелых, Интернаты для детей и подростков, разные фонды. На лечение тяжелых больных собирают по СМС. Обездоленные, бедствующие не остаются без внимания общества, а вот животные никому не нужны. Их легче перестрелять, чем заняться спасением. Ты права, на СВО я уже не воин, я не могу быстро передвигаться. Только если в качестве мишени. И на прежнюю работу я возвращаться не хочу. А спасать животных — именно то, что мне надо сейчас. Мне обязательно надо кого-нибудь спасать. — Это прекрасно! — Мария погладила плечо мужа. — Волонтерство похвально. Но посвящать все время такому занятию неразумно. Помогать приютам для бездомных животных в свободное от работы время — дело богоугодное. Я поддержу тебя. Я всегда знала, что ты мужчина с огромной душой. И все же надо найти стоящую работу. Ты специалист с высшим образованием. Любая рекламная компания заберет тебя с руками и ногами. На последнем слове Маша осеклась. Маша, ты не совсем поняла. Я хочу открыть приют. Купить или арендовать кусок земли. Отстроить вольеры. Привлечь ветеринарные службы тех же волонтеров. Вот, почти готовый бизнес-план. Петр не обратил внимания на слово «ноги». Он посмотрел на жену сияющими глазами. — Главное, ты верь в меня. — А где ты возьмешь деньги? — На дело нужны огромные средства. Одни надзорные службы, как прорва бездонная. Пожарные, санитары, налоговики — все кушать хотят. Сначала уставные документы — Только потом строительство. А вольеры надо топить, значит, строить основательно, с котельной. Еще электричество подключить. Да я даже развивать эту тему не хочу. Обустроить приют практически неподъемная задача. Брови Марии возмущенно полезли вверх. Ладно, даже строительство состоялось. Облагородили территорию, обнесли забором, дали название вроде «Остров Надежды». Разрезали красную ленточку, запустили вольеры животных, все рады и счастливы. Буквально через месяц начнут приходить счета за коммунальные услуги. Обитатели приюта захотят кушать каждый день. Нужны будут деньги для кормов, для ветеринаров. Прибыли нет, а растраты огромные. Ты в интернете станешь деньги собирать сердобольных граждан нашей страны? Мария всплеснула руками, а Петр, усмехнувшись, продолжил за нее развивать тему. — Конечно, если затеять строительство гостиницы, сауны или борделя, вот это правильно, по-твоему? Даже ферма с коровами или свиньями принесла бы больше прибыли. А что взять с бездомных и больных кошек и собак? И да, если приспечит, значит, буду просить поддержку у неравнодушных людей в социальных сетях. Поверь, и спонсоров найду. Начну делать портфолио животных и размещать в интернете. Часть получится пристроить, уверяю тебя. А на что мы станем жить? Скоро ребенок родится. Сколько всего надо для малыша. На работу я смогу выйти не раньше, чем через полтора года. Ты не волнуйся, с голоду не помрем. Для содержания семьи я найду подработку. Петр поднялся и отошел от окна. — У тебя вода кипит. — Ой, совсем забыла. Мария резво для своих габаритов поднялась, взяла со стола упаковку сарделек, разорвала пластиковый пакет и сбросила содержимое в кипящую воду. Потом крикнула через плечо, не отрывая взгляд от плиты. — Не забывай нам еще ипотеку за квартиру платить. Петр остановился в проеме двери на несколько секунд. Неожиданно он повернулся и нарушил молчание. — Нам не надо заводить детей. Что — Что? Сердце Маши ухнуло вниз живота, и глаза мгновенно налились слезами. — Ты зачем это говоришь? Что ты такое говоришь? Что мы сможем дать ребенку в мире, где страдания, смерти, и кровь? Пивовара смотрел на жену прямо. Его голубые глаза превратились в льдинки. Это к вопросу об ответственности. Но если обязательства перед животными для тебя важнее, чем перед собственным ребенком, то нам лучше разойтись в разные стороны. Не перевирай. Я не это имел в виду. Остановись. Не наговори большего, чем ты уже сказал. Маша выставила перед собой ладони, словно пытаясь оградиться от мужа. Ее голос звучал твердо и уверенно. Она даже не замечала, как слезы капали на грудь и расплывались темными пятнами на халате. Нам нужно решить, кто уйдет, ты или я. В это утро торговый центр не отличался многолюдием. Новогодние праздники миновали, подарки были вручены и получены, салаты съедены, шампанское выпито, денег впритык дожить до новой зарплаты. Торговля в салонах, бутиках, магазинах шла вяло, а некоторые отделы и вовсе оказались закрыты. Светлану и ее подругу Анжелу это не очень беспокоило. Они встретились не покупок ради, а чтобы провести вместе время и просто поболтать, бесцельно шатаясь между рядов с одеждой. — Давай, рассказывай, нашла общий язык со свекровью. Как она тебе вообще? Анжелу интересовало все. Она периодически забегала вперед, чтобы понять, какие эмоции испытывает подруга по поводу того или иного вопроса. Свекровь, конечно, не подарок, та еще штучка. Света возвращала подругу на место и продолжала шагать, по ходу рассматривая витрины. Но выглядит, скажу я тебе, великолепно. Ухоженная дама от макушки до кончиков ногтей на ногах. Постоянные косметические процедуры, Пластические операции и разные подтяжки сделали из нее просто картинку. К тому же очень умная и хитрая дама. — Но ты тоже не подарок, — парировала Анжела. — Не каждый мужик сможет зарекомендовать себя и угнездиться в следственном комитете. Слово, какое я нашла — угнездиться. Это ты в семейном строительном бизнесе гнездилась-гнездилась, да не угнездилась. А в полиции ничего прекраснодушного нет. Отец вообще был против такой профессии. Считал, что стрельба, погони и трупы не для юной девушки. Зато сейчас гордится, — перебила подруга Анжела. Вот и замуж выходишь за четкого мужика. Муж скоро превратится в атташе или дипломата. Получить диплом ГИМО — это тебе не хухры-мухры. До дипломатической деятельности надо еще дорасти. А пока сядет в каком-нибудь торговом представительстве во Вьетнаме, Лаосе или Камбодже, махнула рукой Светлана. Разве это хорошая перспектива? Прямо карьерный взлет. Почему сразу в Лаосе? Может, где-нибудь в Европе? Анжела, ты хотя бы газеты читай. Из-за санкций российские представительства в Европе постепенно прекращают свою деятельность. Чем торговать-то? Ну... Я слышала что-то такое, подруга Неграма не смутилась. Она считала, что красота и деньги компенсируют недостатки в развитии. Я читаю детективы и любовные романы, а в политике должны разбираться мужчины. На то они и мужчины, сильный пол. Анжелика перескочила на другую тему. А если Володю отправят в другую страну, ты поедешь с ним? Конечно. И карьеру оставишь? Со службой распрощаешься? — Оставлю и распрощаюсь. Антипенко незаметно вздохнула. И все же надеюсь, что Александр Климович найдет теплое местечко для своего сына в каком-нибудь министерстве. — Почему мать Климович, а сын Семушкин? Володины родители давно развелись. Мать снова вышла замуж и взяла фамилию мужа. И у отца другая семья. — Короче, богатые мы. Свекровь свадьбу требует, мол, родственников уважить надо. А мы бы с Вовкой расписались тихо, отдохнули где-нибудь на Мальдивах или в Саудовской Аравии без букетов и толпы родственников. Я свои вещи перевезла, мы уже несколько месяцев живем вместе. — И как? Вы подходите друг к другу? Подруга придвинулась к Светлане, закатила глаза и перешла на шепот. — Ну, в этом плане, в интимном. — Да ну тебя! — Антипенко засмеялась. — Пошли лучше кофе выпьем. Мне надо посоветоваться с тобой по поводу свадебного наряда. Не в драных джинсах к винцу чапать, и не в кроссовках. Климович затевает что-то грандиозное. — Я внутренне бунтую, но виду не подаю и ссориться не хочу. Она же Володи мать и свекровью мне станет. И ты соглашаешься на свадебный кортеж? Ресторан, крики горько и толпу пьяных гостей?» Анжела не двинулась с места. «А куда деваться? С моей стороны будет несколько коллег с работы, отец и ты. Зато Александра Эдуардовна собирает родню, друзей. Папаша Семушкин принес целый список любителей погулять со своей стороны. Сам Вовка назвал друзей целый табун. Одна я несчастная должна вырядиться в белое платье, подняться на каблуки, да еще с прической что-то сделать. До дня бракосочетания мой короткий ежик просто не успеет удлиниться. И какая фата будет держаться на почти лысой голове? Голос Светы задрожал. Она направилась к зоне отдыха, села на уютный диванчик и часто задышала, чтобы унять слезы. «С моей стороны даже мама не будет». «Ты будущему мужу не рассказала, что с ней приключилось?» «Что я должна рассказать?» Антипенко закусила губу и тяжело вздохнула. «Рассказать о том, что мама попала в клинику для душевно больных, а в простонародье и в дурдом? Что она сошла с ума и больше никогда не вернется в прежнюю нормальную жизнь? Ну, попробуй как-нибудь объяснить. Ты-то в адеквате. Все равно со временем семья мужа узнает». Если эта Климович такая ушлая, то обязательно сунет нос и что-нибудь раскопает. Потом станет попрекать при каждом удобном случае. В свекрови они такие. Считают, что их сыновья заслуживают большего. Никогда им не угодишь. Я уже думала над этим. Но показывать справку от психиатра о своей вменяемости я не стану. Это выше моего достоинства. Лучше вообще никакого мужа, чем такой, которому нельзя доверять. Так вот и проверь его, время еще есть. Пока пригласительные гостям не разослали и деньги на рестораны кольца не потратили. Поздно уже. Климовича развела такую бурную деятельность, словно турбина в Боинге. Как же, старший сын женится, ее гордость и отрада. Может, отец потолкует с будущей родней? Все-таки солидный бизнесмен. Он и выглядит, как Анжела снова закатила глаза, подбирая слова. Как Антонио Бандерас. Седые виски, смуглая кожа и дизайнерский костюмчик от Бриони. Да, в костюмчик от Бриони любого одень. Он будет похож на Антонио Бандераса даже без седых висков. Пустая болтовня подруги немного развеселила Светлану. Она махнула рукой. Просила уже отца как-нибудь аккуратно поговорить с родителями Володи но он сразу отказался, сказал, что эта часть жизни касается только нас, то есть его, меня и мамы, а больше никого нельзя пускать на частную территорию. И если кого-то такая постановка вопроса не устраивает, он может в родню не набиваться или не ходить на эту свадьбу, чего, кстати, мне советуют. В смысле, на свадьбу не ходить? округлила глаза подруга. И это тоже. Антипенко приостановилась и произнесла в отцовской манере. «Если твой жених-мужик сильный и любит тебя, то и преграды все снесет». Однако сказал он немного по-другому. «Если у твоего жениха железные яйца». «Твой батя – мощный мужик», – восхитилась Анжела. «Иначе бы таких высот в карьере не достиг». Она поднялась. «Ладно, нечего сопли размазывать, пойдем». Кофе позднее выпьем. Вон свадебный салон. Выберем тебе парик, чтобы фату не пришлось гвоздями к лысому черепу прибивать. Девушки переглянулись и громко захохотали. О том, что мать стала уходить в себя, а со временем безвозвратно погрузилась в собственный мир, знала только самая близкая подруга, Анжелка Мельниченко. Света дружила с ней с первого класса. Случались моменты, что подружки ругались в пух и прах, но никогда не предавали друг друга. От этого и возникла такая глубокая степень доверия. После школы каждая пошла своей дорогой. Светлана выбрала юридический факультет университета, а Анжела грезила славой Натальи Водяновой, поэтому отправилась покорять подиум. Семья Мельниченко владела строительным бизнесом. Но Анжела даже слышать не хотела об офисе, рутине и преемственности поколений. Встречались подруги не так часто, как хотелось бы. Вокруг каждой образовался новый круг знакомых и друзей, но в ответственные моменты жизни девушки поддерживали друг друга. И, конечно, такое мероприятие, как выбор свадебного платья для подруги, Анжела пропустить не могла. Да и кто лучше мог посоветовать фасоны и аксессуары, как не манекенщица из дома моды Валентина Седашкина? — Как дела у тебя? Светлана остановилась возле нарядной витрины, осмотрела содержимое, покачала головой и посмотрела на подругу. На подиуме ноги конкурентки не оттоптали. Дела идут, контора пишет. — Пишет, — скептически клюнула носом белокурая красавица. После смерти Метра словно медленно угасает огонь, который раньше просто полыхал. Были показы, шоу, грандиозные праздники, фейерверки. Ни одно зрелищное мероприятие в столице без нас не обходилось. А сколько раз в год мы выезжали с показами за границу. Мировая слава, почитание и восторг публики. Критики и владельцы ведущих домов моды Европы захлебывались от лесных эпитетов, И что сейчас? Тухлое существование. Руководство взяла на себя дочь. Проверки из налоговой чуть ли не ежедневно. Почему так произошло? Света примерно понимала суть проблемы, но дала возможность выговориться подруге. Потому что двигателем был талантливый Седашкин. Он создавал великолепные, неповторимые коллекции. А что может дочь с женой? Пошить ширпотреб? Они даже не в состоянии контролировать финансовые потоки и вовремя выплачивать налоги. Пока Маэстро был болен, он практически не занимался казной своей компании. Он торопился, создавал новые коллекции. И вот после его ухода возникли проблемы с неуплатой налогов и блокировкой счетов. И самое главное то, что мы стали невыездными. Европа нам уже не будет аплодировать и стать Моделью какого-нибудь миланского бренда практически невозможно. Все мечты под зад метелкой. Из-за санкций показаться на европейском подиуме стало мечтой нереальной. Чего-то зациклилась на одной Европе. Мир велик. Рассылай портфолио в различные агентства. А вот кто-нибудь заметит. На Париже мир клином не сошелся. Да потому что правила мировым тенденциям в моде диктуют Милан и Париж и еще несколько американских домов мод. «Тенденциям!» с усмешкой Антипенко. «Подиум тебя хоть чему-то научил». «Это ты у нас из ума сшита!» обиделась Анжела и легко оттолкнула подругу локтем. «Да, я красивая, и мне не нужно высшее образование. Вот выйду замуж за олигарха или бизнесмена, ты еще завидовать будешь». «Может, и буду», согласилась Светлана схватила подругу под локоть и прижала к себе. А если серьезно, то почему не подумать в другом направлении? Например, азиатский модельный рынок, Ближний Восток. Да один китай чего стоит? Я где-то читала, что именно на китайский рынок приходится 46% предметов роскоши. Это и автомобили, и предметы искусства, и дизайнерская одежда. Давай я тебе немного поясню. Анжела отстранилась и повернулась к несведущей подруге лицом. — Ты считаешь модельеров Джейсон Ву, Анна Суи, Альтузара, Александр Вонг, выходцами из Азии, и это правильно. Только запустили свои бренды эти мастера на американских площадках, так что и там ловить нечего. На Японию даже смотреть нечего. Там предпочтение отдается только фарфоровым девушкам, с азиатской внешностью. В Израиле модельные агентства выбирают модели с формами. Можно попробовать внедриться в Дубае, но там высокая конкуренция. Остается только Китай, подруга хихикнула. Но там я замуж со своим 173 ростом никогда не выйду. И это без каблуков. Китайские мужчины редко получаются выше 169 сантиметров. — Да ты дока в модельном вопросе! — восхитилась Светлана. — А как же? В нашем бизнесе жесткая конкуренция. Это тебе не с трупами возиться. — Действительно, не очень много желающих в грязи копаться. И все равно выбор твой огромен. Пойдешь в рекламу, на телевидение. Или секретаршей, например, к боссу твоего отца. Научусь готовить кофе и печатать на компьютере длинные тексты, длинным маникюром. — Как вариант, — усмехнулась Антипенко скептически. — Послушай, подруга, а почему бы тебе не заказать свадебный наряд в нашем доме моды? Я договорюсь, скидку сделают. — Да что ты! Даже со скидкой платье выйдет на приличную сумму. И только для того, чтобы воспользоваться им один раз. Нет уж, давай платиться скромнее, из магазина. Девушки, наконец, переступили порог свадебного салона. От помощи продавцов покупательницы отказались сразу. Они долго перебирали наряды. От смены платьев у Светланы кружилась голова. Она уже не понимала, чего хочет. Однако, когда она видела свое отражение в зеркалах, то пышные кринолины и кружева на высоком тощем теле доводили до истерического хохота, Настолько нелепо торчали ключицы и висели вдоль тела голые руки. Наконец, устав наблюдать за метаниями подруг, продавец-консультант оторвалась от стойки, углубилась в недра салона и вскоре вернулась с безликим платьем молочного цвета, которое держала на вытянутой руке. Примерьте, этот наряд может вам понравиться. На него было много желающих, но... Современные барышни не проходили по объему груди. Сегодняшняя мода на импланты меняет и моду, но не в данном случае. Эта одежда рассчитана на другие формы. Надеюсь, вам подойдет. Салон даже готов подвинуться в цене. С этими словами продавщица протянула платье Светлане. Антипинка глянула на Анжелу, недоуменно пожала плечами, Взяла наряд, который нарядом можно было назвать большой натяжкой, и скрылась в примерочной кабинке. Я помогу. Продавщица метнулась следом и задернула за собой тяжелую штору. Через несколько минут из-за портьеры появилась невеста не просто невеста, а леди. Острые ключицы закрывала матовая молочная материя. Высокая стойка воротника подпирала подбородок острыми отложными уголками. Завышенная пройма оголяла плечи, а спину стягивал длинный ряд матерчатых мелких пуговиц с навесными петлями, который заканчивался ниже талии. Мягкие сборки начинались ниже бедер, обвивая ноги плавными волнами. Наряд чем-то напоминал амазонку наездницы или праздничный вариант платья учительницы – Начало XIX века. Только оголенные плечи перечеркивали всю нарочитую строгость, и взгляд невольно останавливался на бледном лице с огромными зелеными глазами и на длинных нежных руках. Короткий ежик волос не только не портил очарование, наоборот, не отвлекал внимания от милого нежного лица, утонченной фигуры и пальцев, которые теребили подол. Ну как? просила подругу Светлана. Она сама понимала, что это стопроцентное попадание в образ, и это платье она купит обязательно, сколько бы оно ни стоило. Тебе нравится? Я не слишком в футляре. Ты великолепна! Анжела прижала кулачки к подбородку и вздохнула. Вот это стиль! Вот это класс! Даже маэстро Валентин не смог бы придумать лучше. Ты настоящая невеста! целомодренная и неземная. Жаль, что мамочка тебя не увидит. И, ты знаешь, фото здесь будет совершенно лишней. Где-то в кабинке раздался телефонный звонок, разрушив трогательную сцену. Я отвечу, вдруг что-то важное. Светлана скрылась за шторой, вынула телефон из сумочки и подключилась. — Слушаю, Антипенко. — Светлана, здравствуйте. Мне очень надо с вами поговорить. Это Мария Пивоварова. Голос на том конце звучал зволнованно, и Света не сразу поняла, с кем разговаривает. Потом, порывшись в памяти, живо откликнулась. — Ах, Мария, здравствуйте! У вас что-то случилось? — Да. Мы могли бы встретиться немедленно. — Я приеду, куда вы скажете. Вопрос не терпит отлагательств. — Это может подождать? — Нет. Мне нужна ваша помощь очень срочно. Скажите хотя бы, в чем дело? Моего мужа арестовали. Его обвиняют в убийстве человека».